глава вторая жесткая посадка голова болела прямо таки раскалывалась правое колено и спина в районе лопаток оказались травмированы с коленом и спиной непонятно зато с головой все было ясно меня так швыряло что спасибо за то что она вообще не оторвалась от тела голова это кость болеть там нечего говаривал мой отец выпячивая нижнюю челюсть И каждый раз весело и заливисто хохотал этой своей шутки. Отец. Мимолетно в памяти всплыл мутный расплывчатый образ сидящего на берегу реки крупного мужчины в спортивном костюме и с удочкой. И все. Никак не вспомнить деталей. Ни имени, ни фамилии. Ничего. Белый шум. На секунду стало страшно от того, что память ко мне может больше не вернуться. Это равносильно смерти личности. Весь опыт от прожитой жизни пойдет прахом. Я ведь даже имени своего не помню». Глядя на голубое веретено в небе, захотел завыть от отчаяния. «Где я? Кто я?» И я завыл бы и зарычал, если бы не пришло сознание, что вот так валяться на холодном совсем не полезно, и пора уже шевелиться. Да, это был не снег, совсем не снег, но кристаллы соли вытягивали тепло через тонкий комбинезон. Для полного комплекта не хватает только застудить почки, и тогда точно. Мое пребывание в этом неизвестно где будет невероятно насыщенным. Вот как так? Помнить, что грозит, если застудить почки, но не знать своего имени. Может быть, имени я своего не помнил, но прекрасно понимал, что у меня нет ничего, кроме этого парашюта. Сейчас от меня медленно, но неотвратимо улетающего. И если я не заставлю подняться свое избитое тело, то не будет и спасательного купола, и останусь с голой... Ну, предположим, грудью. На... В... Вбес его знает где. Ощупал себя руками. Вроде переломов не обнаружил. И поднялся. Колено тут же хрустнуло, напомнив о себе. А спина заныла. Пока, прихрамывая, ловил и прижимал ткань парашюта к соляной равнине, накрыла мысль. Они все мертвы. Я не один ведь летал на... А на чем? Нет. Никаких ассоциаций. Лишь убежденность, что через А-пространство... Могут перемещаться только большие корабли с немалым экипажем. Где они все? В смысле, эти самые члены экипажа? Почему-то не было твердой уверенности, что если спасся я, то они тоже должны были спастись. Погибли? Вероятность этого очень высокая. Та же самая непонятная интуиция. Пока кряхтя и охая складывал оранжевую тончайшую ткань купола, я настороженно поглядывал по сторонам. Но белая равнина вокруг меня была унылая и безрадостна уже заматывая стропами скатку с парашютным шелком, обратился к памяти снова. «Должно же быть хоть что-то! Как меня зовут? Мой возраст? Звание, звание, звание! Кажется, я служил на космическом флоте и... Звание? Номер части? Нет. Имя? Как мое имя? Кто я? Где я родился? Кто члены моей семьи? На этот раз я уверенно подумал об отце ну почему то отчетливо и ясно увидел образ женщины хотя нет даже девушки светлые волосы цвета спелой пшеницы теплые голубые глаза мягкие черты нежные овалы лица кто она мать сестра жена кузина внучатая племянница теща не могу вспомнить только звонкая равнодушная тишина внутри черепной коробки и головная боль грозившая взорвать череп изнутри я зажмурился но абсолютно никаких образов или ассоциаций в сознании не возникло. Мой мозг работал. Кажется, я даже услышал скрип шестерней. Но, увы, там внутри было темно и пусто. Расстроило ли меня это? Пожалуй, да. Заставило паниковать? Нет. Но я точно на грани. Однако провалы в памяти меня почему-то не удивляли, словно я обладал каким-то предзнанием, что это как раз нормально, в отличие от всего остального. Не должно быть таких катастроф в наше время. Из затяжных прыжков с парашютом прямиком из капсулы гибернации. Мне было абсолютно ясно, что пошло что-то очень сильно не так. Если спасатели за мной прилетят, то поиски терпящих бедствия они начнут от приземлившихся капсул. А что это значит? Только то, что мне необходимо разыскать ту самую капсулу, из которой меня выбросило. Рефлексии можно предаться по дороге. я зашагал по белой равнине, привольно раскинувшейся во все стороны вокруг. Если бы не пара от гейзеров, так поциропившие мне при посадке, то было бы легко заблудиться и потерять направление в этом сюрреалистическом ландшафте. Шагалось легко. Под ботинками при каждом шаге хрустели кристаллики соли, превращаясь в пыль. Им вторило хрустом иного рода моё повреждённое колено. Боль в спине и ноге не усиливалась, но и не проходила, внося свою лепку в и без того неидеальное состояние. Если ориентироваться по внутренним ощущениям, то я шагал со свернутым парашютом за спиной несколько часов. Было совсем не жарко. Я бы сказал, градусов 10 тепла, если по Цельсию. С той стороны света, что была поглощена тьмой, был ветер, также бывший не теплый. Хорошо еще комбинезон не продувался. Вскоре начало стремительно темнеть. Однако о том, чтобы встать лагерем и устроиться на ночлег, не могло быть и речи. У меня нет ни топлива для костра, ни самого костра, ни постели не даже пня, чтоб на него присесть и дать отдых ногам, да и не располагала погодка к тому, чтобы рассиживаться. Я прошел еще немного, и до того, как совсем стемнело, увидел, что один из столбов пара от гейзеров состоит не из пара, а вполне себе из дыма, направление, которое я для себя определил, как то, куда грохнулась моя спас-капсула. Это было не просто странно, а совсем уж выходило из ряда вон. Аварийные посадочные модули не горели и не падали. Их единственной задачей было доставить человека на поверхность ближайшей планеты живым, поэтому проектировались и строились они с избыточным запасом прочности. А то, что я наблюдаю, хоть и не тянет на полноценный пожар, но похоже на горящую, чадящую жирным черным дымом спасательную капсулу. Накатило такое чувство безысходности, что захотелось лечь на белую соляную равнину, закрыть глаза и просто тихо умереть. Что это получается? Корабль, на котором я летел, был поврежден, а вместе с ним и мой посадочный модуль. Или меня сбили уже здесь, на этой планете. Мысль обожгла близким ощущением опасности. Против воли я обернулся и осмотрелся. Подкрадывающихся ко мне со спины врагов я не обнаружил. Как и несколько часов назад, вокруг меня не было ни души, ни зверя, ни насекомого, ни травинки. Возникал закономерный вопрос. Куда я попал? Вся планета такая. Или это мне посчастливилось угодить в какую-то особо неприветливую область. Если вся планета такая, откуда тогда кислорода столько? Ведь с самого прибытия сюда я ни разу не испытал трудностей с дыханием. Насколько я знал и помнил, кислород вырабатывает зеленые растения, потребляющие углекислоту. Надежда шептала, что это значит, где-то должны быть пышные джунгли или на худой конец тайга, что тоже не худший из вариантов. Пессимизм же возражал, что для насыщения атмосферы кислородом достаточно и зеленых водорослей в океанах а вся остальная поверхность планеты может оказаться вот такой унылой соляной пусточью без единого чахлого кустика когда совсем стемнело упрямо продолжил свой путь на равнине негде было споткнуться а огонек горящей капсулы стал моим маяком во мраке который не был кромешным из за так и продолжавшего висеть в зените ненормального синего солнца оно словно прибитое к небосводу гвоздем, так и не двинулось с места. Наконец удалось разглядеть форму светила. Никакое это не веретено, как показалось мне с самого начала, а вполне себе даже игла, пронзившая овал или чуть вытянутое кольцо. Поломав голову над очередной загадкой, я поднялся со скатки парашюта, на которой сидел, давая отдых ногам, и пошел дальше. Голубоватое сияние светила делало ночь больше похожей на прозрачные лиловые сумерки. Что это такое? Я про небесные тела такой формы ничего не знаю. Или знаю, но просто забыл. Странности добавляло то, что голубой свет источали только кольцо и игла, а внутри овала царила ночь не светлее, чем окружавшая меня».